Глава седьмая. Старый склеп. Ровно в два часа по Ардашев стоял у дома в Арнавской с букетом роз. И она, как настоящая дама, появилась в дверях на пять минут позже условленного времени. Легкое цветастое платье слегка просвечивалось на солнце, выделяя изящество женской фигуры ровно настолько, насколько позволяли правила приличия. Ни грамма пошлости и ни малейшего изъяна. А в ней было прекрасно все. Ардашев поймал себя на мысли, что он начинает ее сравнивать с Ликой, той самой дамой с собачкой, с которой он познакомился весной двенадцатого года в Ялте. И Лика была брюнеткой, и глаза у нее были такие же бездонные. Начинающие авторы или поэты средней руки в таких глазах обычно тонут. «Добрый день!» — просияла Анастасия. «Неужели это мне?» «Помилуйте, а кому же еще?» — улыбнулся Клим Пантелеевич и преподнес цветы. «Вы очень любезны». «Ничего особенного. Просто я подумал, что с букетом белых роз вы будете восхитительно смотреться». «А можно я вернусь домой и поставлю цветы в воду? Я очень расстроюсь, если такая прелесть засохнет в моих руках». А так они будут меня радовать еще несколько дней. И, глядя на них, я буду...» Она смущенно опустила глаза. «Думать о вас». «Я подожду», — кивнул Ардашев. «Не торопитесь». А соси ушла. Ардашев достал из кармана коробочку Ландрина и, положив под язык голубую конфетку, принялся размышлять. «А нет ли связи между гибелью этих двух человек, Минора и барона Калласа?» Преступники не всегда изобретательны. Допустим, злодей убрал барона, а потом, сбив советского дипломата Ситроэном, бросил машину неподалеку от имени. Можно допустить, что перед убийством барона он изучил все окрестности Фаллия. Но тогда возникает всего один вопрос. Как он добрался до Ревеля, бросив машину неподалеку от Фаллия? Пешком по Балтийско-Портскому шоссе? 30 верст? «Вряд ли. А вот до железнодорожной станции, если знаешь тропинку, можно дойти за час. Если преступник приезжает, он должен был воспользоваться компасом и, возможно, картой. Но тогда пусть займет часа два». Управляющий нашел таксомотор около семи вечера. Двигатель был еще теплый. стал быть, угонщик бросил авто примерно за полчаса до этого. И до станции он мог добраться засветло». Будь я на его месте, я бы оставился троен на какой-нибудь малоприметной улочке Ревеля, и чтобы не оставлять следов, просто сжег бы его. Секундное дело. Но гонщик так не поступил. Вероятно, он пожалел водителя, занимающегося частным извозом. Почему? Появление Варнавской прервало размышления. — А вот и я. Итак, куда же мы отправимся? — Перед поездкой в Ривер, я читал о храме святого Олафа. Там, если я не ошибаюсь, в три пополудня на органе играет какой-то музыкант, — замялся частный сыщик. Да — Да-да, это Карл Мартлсон. Я обожаю его слушать. Каждый раз он преподносит пасты какой-нибудь сюрприз. Всегда звучит то, чего не ожидаешь. Идемте. — А вот к самотору. Ехать лучше, чем идти. Старый город с его узкими улочками, серыми каменными домами, крытыми красной черепицей, будто переносил Ордашево в Европу эпохи Средневековья, да и сама дорога к церкви святого Олафа не оставляла Клима Пантелевича равнодушным. Она петляла, уходила то влево, то вправо, а затем так сужалась, что казалось... Такси застрянет между старыми, вросшими в мостовую зданиями и сполинами. Они будто стражи, охраняли древний Таллин. Наконец показалась церковь святого Олафа. Варнавская и Ордашев вышли из машины. Из гавани слышался надрывный гудок парохода, покидавшего порт. Пахло морем. Клим Пантелевич поднял голову. Шпиль храма. Вонзался в нависшее над ним облако точно копье лицефера в тело ангела. «В Ревеле запрещено возводить здание выше этого собора», — пояснила Анастасия. «Представляю, как он изыскан внутри». «Православные храмы роскошные. Да вы сами сейчас в этом убедитесь». «Охотно верю», — ответил Ардашев и, щелкнув карманным мозором, добавил. «Давайте заглянем в него чуть позже». Для начала я бы хотел повродить вокруг. Возможно, мы найдем какого-нибудь чечерония, чтобы осмотреть эти склепы. Вам нравится ходить по кладбищам? Нравится не совсем подходящее слово. Скорее, меня влечет на погост. Эпитафии Грань между прошлым и настоящим. Я давно ими интересуюсь. Некоторые даже записываю. В них краткость и философия бытия. Никогда об этом не задумывалась. Человек оставлял рисунки на камне, еще не умея писать. Первые эпитафии — наскальные изображения. Их много на Кавказе, особенно в горах. Но виртуозами прощальных изречений были римляне. А рыцари в средние века? Они во многом повторяли римские. А православные — наши, более лиричные. Лирика свойственна русской душе. Тем не менее, все народы похожи. К примеру, мы боимся пятницы тринадцатого. Называем такое совпадение дня недели числа ведьмиными днями и прочим потусторонним шабашем всякой нечисти. Допустим, цифра 17 для нас ничем не примечательна, тогда как для итальянцев она слывет несчастливой, как наша чертова дюжина. Варнавская склонилась над старым камнем, поросшим зеленым мхом, и прошла. Что написано вначале неясно, затем следует И. Далее тоже непонятно, но потом опять И, похоже на какой-то титул, но имя покойного Герт Витте. Ага, вот и дата рождения. Первые две цифры видно хорошо — пятнадцать. Третью трудно разобрать, а четвертую вообще невозможно. Зато ясна дата смерти — 1560-й. В этот год эстонцы сражались с русскими, пришедшими завоевывать Сталин, но здешние войны его отстояли, — пояснила Анастасия. — Ливонская война, времен Ивана Грозного. — Точно. — Возможно, хозяин склепа погиб в бою. Тогда ему вряд ли более сорока, — предположил Клин Пантелеевич. — Кажется, вы правы. Третья цифра рождения похожа на двойку. Значит, 1520. Да какая, в сущности, теперь разница? Ардашев и Варнавская прошли к следующему захоронению. Вдруг сзади послышались шаги. Частный сыщик обернулся. Около того склепа, где они только что были, мимо проходил долговязый худой человек лет 35 в поношенном пиджаке. Длинными волосами и орлиным носом он походил то ли на писателя неудачника, то ли на бедного художника. Он держал в руках небольшой ящичек с цветами. Любезный! окрикнул незнакомца Клим Пантелеевич. Вы, случаем, не служитель этого кладбища? Не могли бы провести нам экскурсию по этим склепам и памятникам? — К сожалению, я мало что знаю. Вам лучше справиться у смотрителя. — А что это у вас за цветы? — поинтересовалась Варнавская. — Мандрагора. — А разве они примутся? Уже конец августа. — Мандрагора всегда приживается на кладбище. Это цветок смерти. — А, вон и смотритель. Он идет как раз в нашу сторону. Он махнул рукой и крикнул. «Господин Паусеп, можно вас?» Незнакомец ушел, а невысокий, слегка полный человек, лет сорока, с желтушным, нездоровым лицом и редкими усами подошел и представился. «Добрый день. Я кистер церкви святого Олафа и смотритель кладбища Айвор Паусеп. Чем могу служить?» «Кистер — смотритель храма». Примечание автора. «Нам крупно повезло». — улыбнулся Ардашев. — Не могли бы вы немного рассказать нам о храме и постояльцах Едолии? До начала органного концерта у нас еще есть время. — О, да, конечно. Кладбище вокруг церкви появилось с момента ее основания, но теперь тут никого не хоронят. Здесь покоятся священники и воины, а самые почетные люди города лежат в храме. Если вы зайдете внутрь, то заметите, что весь каменный пол испечрён надписями, а на стенах висят гербы. Это имена и фамилии представителей дворянских родов, погребенных на достаточно большой глубине. Храм горел семь раз, но каждый раз возрождался и перестраивался, теряя, к сожалению, свой первоначальный облик. В ночь с 15 на 16 июня 1820 года произошел самый страшный восьмой пожар. Церковь разрушилась. На этот раз город уже не смог восстановить ее своими силами. И в 1825 году русский император Александр I при посещении Ревеля дал обещание возродить здание в первоначальном виде. Но это обещание сдержал уже Николай I выделившие на строительство 620 220 рублей сигнациями. Орган купили за 60 тысяч рублей в Людвигсбурге, в Германии. Большой колокол отлит в России на Валдае, а малый здесь, в Таллине. А в этом году решено провести внутренний ремонт украшений на оконных сводах над алтарем и проповедческой кафедрой. Из-за этого леса еще не убрали, они завешаны парусиной, но это не мешает службе. Однако вам пора в храм. Орган вот-вот зазвучит. Ардашев вынул из бумажника купюру и протянул церковному смотрителю. Нет-нет, я не возьму денег. Рассказывать прихожанам об истории церкви святого Олофа, удовольствие, а за удовольствие денег не берут. «Если хотите эту сумму, можете пожертвовать храму. Во второй части богослужения по рядам пройдут два члена общины с бархатными мешочками. В них опускают деньги». «Что ж, как скажете», — выговорил Ардашев и убрал деньги обратно. «А сколько длится воскресное богослужение?» — спросила Анастасия. «Час с четвертью, но сегодня, думаю, оно займет часа полтора». После исполнения хоралов органисту разрешено играть симфоническую музыку, которая по своему содержанию очень близка к церковной. «Огромное вам спасибо! Всех благ!» — выговорил смотритель и, склонив голову в вежливом поклоне, ушел. «Ну и как вам наша печальная прогулка?» — осведомился Клим Пантелеевич. «Очень любопытно разбирать надписи на могильных камнях и склепах». После органной музыки мы обязательно сюда вернемся. — Кто знает, — вздохнул Ордашев, — мир настолько непредсказуем, что я не взялся бы загадывать даже то, что может произойти с нами через пять минут. Помните того большевистского дипломата, погибшего под колесами авто? Разве он мог предвидеть, что его жизненный путь так глупо и бесславно закончится? — Или вы, шедшие за ним следом, ожидали, что его переедет Ситроэн? Или я, сидевший напротив на скамейке, предполагал ли, что на моих глазах душа пешехода расстанется с телом? Разумеется, нет. Но ведь кто-то там, Ардашев глянул в небо, уже написал эту жуткую драму, не правда ли? Думаете, это Бог так решил? Клим Пантелеевич покачал головой. Господь не может приговорить человека к смерти, ведь все мы его неразумные дети. Я могу лишь предположить, что на небесах идет непрерывная борьба между добром и злом, между Господом и дьяволом. И когда побеждает Всевышний, происходит рождение человека. А когда одерживает верх сатана, наступает смерть. Вечная и бесконечная борьба черного и белого». Причем то же самое происходит и внутри каждого из нас. И самое трудное — победить беса внутри себя. «И в чем же тогда смысл человеческой жизни? Не грешить?» — спросила она, и по ее лицу пробежала легкая с оттенком стеснения улыбка. «Человек не может не грешить. Он создан для грехов. С того самого момента, как у него появляется первый соблазн — Появляется и первый грех, и наши ошибки потом преследуют нас, мучают. Мы их стыдимся и отмаливаем, грешим, каемся и опять грешим. Это неизбежно, но хороших поступков надо бы делать в разы больше, нежели плохих. Главное оставаться всегда в стане Господа, нести людям добро и свет. Даже если вы сомневаетесь в существовании Творца, но исповедуете добродетели сострадания, Вы уже на стороне Создателя, а не Лукавого. Это и есть основное правило бытия или смысл человеческого существования. Вы случаем книги не пишете?» Варнавская заглянула в глаза Клима Пантелеевича. «Теперь уже не пишу. Война». «Как жаль. Я вас бы непременно читала». Ордашев и Анастасия через полукруглую дверь шагнули в притвор храма. Здесь на столике аккуратными стопками лежали сборники песнопений для паствы. Напротив входа размещалась алтарная часть с библией, распятием, картиной и витражами. Справа над алтарем — кафедра пастора. На колоннах были выложены номера песнопений, которые сегодня будет исполнять хор и прихожание. Прихожане заняли почти все деревянные скамьи в центральном нефе. Неф — внутренняя часть храма, как правило, вытянутая и отгороженная от других частей рядом продольных колонн или столбов. Центральная часть — лютеранского храма. Бывают также и боковые нефы — примечание автора. Но два свободных места почти у самого входа все-таки удалось найти. Впереди на хорах виднелся духовой орган и маячил музыкант. Рядом с ним суетился помощник. Прямо к галерее подступали строительные леса, упрятанные в серую материю.